И, конечно, прервал Самарченко Салоид, подчарки вам поднесли со встречанием. Я же докладывал, с обидой в голосе ответил Самарченко. Сам, то есть Кавпак Сидор Артемьевич поднес собственной персоной, чокнулся с нами за здоровье федоровцев. Вы бы, товарищ Салоид, тоже для такого случая не удержались. Наших разведчиков довели до села Оревичи, а там Кавпак пригласил их в штаб Распрашивал вместе с Рудневым, потом угостили как следует. Когда же узнали, что мы ищем переправы, предложили переправляться вместе. Это было разумно. Я вызвал Маслакова, велел наладить связь со штабом Кавпока. Оказалось, что сделать это было не так-то просто. Пришлось действовать через Москву. Так или иначе, связь наладили. А 6 апреля прибыли к нам посланные от Кавпака люди со специальным приглашением пожаловать завтра в гости. Кроме того, посланцы Кавпака сообщили, что в самое ближайшее время немцы намереваются открыть навигацию на Припяти. Не сегодня-завтра со стороны Мозыря должен прийти головной отряд судов. Кавпак За ними охотился. Просил пропустить их мимо нас, не обстреливать. Им подготовлена хорошая встреча. И только в том случае, если флотилии этой удастся развернуться, если начнет она удирать обратно, тогда бить не теряться. Нелегко было согласиться. Шутка сказать, мимо будут проплывать пароходы и баржи с фашистами. А нам предлагают любоваться на них. Не трогать, отдать дяде. Но чего не сделаешь ради дружбы. А утром 7 апреля Дружинин, Рванов, Солоид, Мельник, Болицкий и я с небольшой группой бойцов выехали в Оревичи, в гости к Ковпаку. Наши проводники, три партизана-ковпаковца, ехали впереди и то и дело отчаянно свистели. Не то знак тревоги, Не то своеобразный пароль, предупреждение, чтобы ненароком не обстреляли. На свист этот выбегал из-за деревьев партизанский люд. Очень к нам не приближались, провожали взглядами издали. Двое даже в бинокле разглядывали. Потом-то мы узнали, что означал свист. Наши провожатые нарочно привлекали внимание людей тех отрядов, которые располагались на нашем пути к штабу. «Бачьте, федоровцы идут». Несколькими днями позже, когда Ковпак и Руднев с ответным визитом поехали к нам, их тоже сбежались смотреть со всех наших отрядов. В Оревичах, большом прибрежном селе, в этот день праздновали. Ходили рядом, взявшись под руки, лузгали семечки, хохотали и повизгивали девчата. Местные парни, смешавшись с партизанами, ходили за девчатами следом, задевали их, перебрасывались шутками. Несколько гармошек, перебивая друг друга, выводили плясовые мелодии. Только мы въехали на сельскую улицу, навстречу нам несколько верховых, и впереди всех старичок. Шуба в накидку, Папаха на затылке, борода клинышком. Он ловко на ходу соскочил с коня. Я тоже спешился. Пошли друг другу навстречу. Обнялись, расцеловались. Тут же подошел и Руднев. Высокий, смуглый, сдержанный. Но как улыбнулся, сразу стало заметно, что человек он и добрый, и сердечный, даже конфузливый расцеловались и с ним. Присоединился к нам начальник штаба Базыма и пошли гурьбой к большой хате. Игры, пляски, все оборвалось. Народ сбежался, стал разглядывать. Ковпак помахал рукой. «А ну, расходись по своим делам! Мы что, цирк вам?» Я смотрел на него, смотрел, да вдруг вспомнил, мы ведь с Сидором Артемьевичем Познакомились еще в 1938 году. Путивль входил тогда в состав Черниговской области. Сумская образовалась позднее. Я приезжал на строительство шоссейной дороги Путивль-Конотоп. Кавпак заведовал районным дорожным отделом, руководил строительством. И тогда уже был он человеком немолодым. Бросались в глаза легкость, подвижность, умение мгновенно принимать решения и сразу же браться за их осуществление».